Глава пятнадцатая. Марина Чернышова. Общая эйфория, царившая в объединенной Германии по отношению к Советскому Союзу, передалась и бонским чиновникам. Впервые сотрудники посольства СССР в Боне чувствовали на себе всеобщую симпатию немцев, пораженные решением Горбачева и Шаварнадзе разрешить немецкое объединение, воплотив таким образом в жизнь многолетнюю мечту немцев. Марина довольно быстро дозвонилась сотруднику местной резиденции КГБ и условивалась о встрече, которая должна была состояться через шесть часов. Затем поехала в свой отель, чтобы собрать вещи. Партия любезно выдал ей ключ Кохана. Он видел, что эти двое уже не очень молодых людей приехали вместе и все время вместе выходили из отеля. Он так многозначительно улыбнулся, что Марина чуть не расхохоталась. Воровства в отелях не боялись. Кредитные карточки, которые предъявляли гости, лучше всяких паспортов защищали от непрошенных гостей. А найти по кредитной карточке гостя было совсем нетрудно. Марина собрала свои вещи и вызвала такси. "Я уезжаю на вокзал", объявила она портье. "Там меня ждет мой друг. До свидания". улыбнулся на прощании всё понимающий служитель. Марина села в такси, уже забрав предварительно карту города, в которой традиционно были обозначены почти все отели с указанием цен за каждый из номеров. «В центр!» – приказала она водителю, продолжая внимательно изучать карту. «Но мы в центре!» – изумился водитель. «Тогда к вокзалу». Она нашла по карте отель «Совой» с невероятно дешевой ценой, даже меньше ста марок за номер. Она не поверила глазам. «Совой» в Лондоне или в Москве считали одним из лучших отелей, а тут такая цена. «Что это за отель «Совой»?» — спросила она у водителя. — Это не очень хороший отель, фрау, — скривился водитель. — Он находится у моста, здесь недалеко. — Довольно непривлекательное место, но там есть казино. — Поехали туда, — решительно приказала Марина. Через десять минут такси остановилось у небольшого здания с не очень презентабельной вывеской, на которой было действительно написано «Совой». — Вот то, что вы просили, — мрачно показал на здании водитель. «Я сойду здесь», – решил Марина, выходя из машины. Толкнув простую стеклянную дверь, она вошла в очень узкое помещение, которое при всем желании нельзя было назвать холлом. Скорее, это был именно узкий, метров пять в ширину и метров тридцать в длину, коридор, в конце которого за стойкой сидел пожилой портье. «У вас есть свободные номера?» – спросила Марина. Водитель уже вносил чемоданы. «Вы хотите номер в нашем отеле?» Удивился Портье, оглядывая Марину с ног до головы. «Сто марок за номер. Или, если хотите, снимите койку». «Но в проспекте указано, что номер в отеле стоит 85 марок», возразила Марина. «Много что там указано», пожал плечами старик. «Сто марок за весь номер. Я даю вам ключи». «Хорошо», улыбнулась Марина. «Я согласна на ваши условия. Поднимите чемоданы ко мне в номер. Оставьте их внизу. Сейчас я кого-нибудь вызову». — равнодушно сказал портье. Марина заплатила таксисту, так и не понявшему, почему фрау переехала из такой шикарной гостиницы в такую за и протянула партье 200-марковые купюры. — Нет, — усмехнулся старик. — Сначала вы лучше посмотрите номера, а уже потом решайте, платить вам деньги или нет. Они вошли в старый лифт, кажется, еще двоенной конструкции, и портье нажал кнопку. Узкая железная кабина с грохотом поднималась на третий этаж. На этаже был серый, мрачный коридор, в который выходили несколько дверей, запиравшихся на ключ. «Туалеты общие», – равнодушно сказал старик. «Но зато в номерах есть рукомойники». Марина изумленно осмотрелась, когда партия открыл ей один из номеров. Две кровати, две тумбочки. Правда, в пепельнице лежат конфеты-леденцы. Рукомойник и старый шкаф. Спартанский вид номера привел ее в восторг. Это было именно то, что нужно. Здесь в любом случае их не станут искать. «Меня все устраивает», — сказала Марина. «Вот ваши деньги», — протянула она купюры старику. «Положите вещи в номер. Мой друг скоро приедет». Ее устроило в этом отеле и отсутствие лишних вопросов. И самое главное, что она оплатила номер наличными. Узнать, что именно в этом отеле остановились кухонный и его секретарь, теперь было просто невозможно. Правда, отсутствие нормальных условий несколько утомляло, но она успокоила себя тем, что так нужно в целях конспирации. Немного отдохнув, она посмотрела на часы и заторопилась. До встречи с кухонным оставалось менее часа. Она оделась, привычно переложила скеллер в сумочку и вышла из номера. Закрывая дверь на ключ, покачала головой. Давно она не жила в подобном заведении. Где-нибудь на востоке еще можно было увидеть подобный отель с громким названием и полным отсутствием бытовых условий. Но в Германии такие форс-мажорные обстоятельства почти не случались. На встречу со своим напарником она приехала за 10 минут до назначенного времени и поэтому успела даже проверить, нет ли постороннего наблюдения за местом их встречи. Точно в назначенное время приехал Альфред Кохан. Она села к нему в автомобиль. «Как у тебя дела?» – спросил Кохан. «Неплохо», – ответила она. «Я перерезла наши вещи в отель Совой». «Куда?» – изумился Кохан. «В Совой?» «Не беспокойся. Это просто громкое название. На самом деле в этом Совой не остановятся даже алжирские иммигранты. Он темный, тесный, старый и без надлежащих условий». «Никогда о таком не слышал», – улыбнулся Кохан. «Значит, нам повезло». «Ты был в Кёльне?» «Конечно». Я даже мило побеседовала с матерью Элоиза Векверт. Она считает, что у ее зятя был просто нервный срыв. Старушка очень переживает за него. Видимо, она его искренне любила. А где была сама Элоиза? Она уехала к своей кузине в Бремен. Мать говорит, что она сильно переживает смерть мужа. Рассказывала, что Элоиза не может найти себя после случившегося. Судя по словам старой женщины, это настоящая трагедия для ее дочери. Понятно. Спасибо. «Я тебе хоть чем-то помог?» «Да. Ты принес очень интересную информацию. Я, собственно, так и предполагала». «Но ты не сказал мне о своей встрече?» «Ее не было», – пожаловала плечами Марина. «Я встречаюсь со связным только через два часа. У нас в запасе два часа». «Значит, мы можем проверить нашего второго агента», – сказал Кухон. «И, кстати, мне нужно вернуть машину. Они могут засечь нас по автомобилю». Судя по всему, ты очень не хочешь встречаться с этими типами. Я не знаю, как они выходят на меня, и это меня очень нервирует. Но теперь я знаю точно, что они представляют моих бывших коллег из восточной зоны. И сама утечка информации, судя по всему, идет именно оттуда. Мы узнаем об этом через два часа, согласил Чернышова. Но насчет машины ты прав. Что ты хочешь сделать? Без машины нам будет трудно. Я заплачу наличными и возьму машину. Здесь есть такие агентства. Или просто куплю автомобиль. Это не намного дороже наших жизней Согласна, одобриваю его Марина. В таком случае запомни адрес монаха. Это Пауль Цехлин. Он живет вместе со своей супругой Рут Мюллер. Она сказала адрес. Я буду там через два часа, кивнул Кухон. Постарайся не опаздывать. Моя встреча со связными резидентурой займет от силы 5-10 минут, не более. Как только мы закончим, я сразу приеду. «Будь осторожен. По мне, возможно, что он не ждет нашего появления. Ему нужно передать привет от папаши Шварца». «Я думал, у нас есть только один папаша. И это наш цынер», – засмеялся кухон. «Я позвоню ему и договорюсь о встрече. До свидания». Она хотела выйти из машины, но он мягко остановил ее и поманил пальцем. Поцелуй был долгим и приятным. Марина облизнула губы. «До свидания» сказала она, улыбнувшись и вышла из машины. «Я буду в этом ресторане. Позвони мне». Он отъехал, она еще долго смотрела туда, где скрылась в вечерней темноте его Ауди. И только затем пошла в ресторан, вспомню что умирает от голода. Сидя за столом, она все время думала о незнакомцах, так настойчиво преследующих их в этой поездке. «Чего они добиваются?» «Не понимала Марина. Почему так нагло и уверенно идут по следу?» Кохан прав, здесь какая-то тайна, связанная с его старой работой. Через час позвонил Кохан. Он сумел найти неплохой автомобиль Тойоту, заплатив за прокат две тысячи марок наличными, дав эти деньги в залог. Он подтвердил, что будет через два часа у дома Цехлина. Только после этого она поехала на встречу с представителем местной резинтуры КГБ. Невысокий, немного полноватый и лысоватый представитель ждал ее в условленном месте. Он все время нервничал, несмотря на крайне благоприятную обстановку, что сложилось для советских чиновников к осени 90-го года. «В Москве проверили ваше сообщение», – быстро сообщил он. «Просили передать, что подозрения вашего спутника оправдались. Они сумели провести повторную экспертизу в Берлине и установить, что связной клейстер никуда не исчезал. Вместо покончившего с самоубийством Ульриха Кацера в его автомобиле находился клейстер. А сам Кацер исчез. У Центра есть подозрение, что сейчас он живет в Западной Германии. Вас просили быть особенно осторожной, так как Кацер знает явки и клички агентов Циннера. «Кацер», — произнесла она непослушными губами, «он был ведущим сотрудником в отделе Циннера?» «Да, и он знал обо всех агентах Циннера. Именно поэтому она не недослушала». «До свидания», — закричал бросаясь на проезжую часть. Связной решил, что она просто сошла с ума. «До свидания, спасибо!» – повторила она, поднимая руку, чтобы остановить такси. Кацер знал именно агентов. Знал, где именно они закрепились. Значит, именно он послал наблюдателей за Коханом в Аргентину. Значит, именно он знал, кому они поедут в Бонн, дав адрес барона своим агентам. Он уже дважды помогал им найти Кохана. И наверняка дал им следующий адрес. Адрес монаха, куда теперь поехал Кохан. Наконец, она сумела найти свободное такси и велела водителю вести ее к дому Цехлина. Когда такси подошел к дому, там еще горели огни. Очевидно, хозяева дома ложились спать позже обычного, но рядом с домом стоял автомобиль Тойота. Опасаясь, что произошло самое страшное, она медленно подходила к автомобилю. «Это моя вина», – твердила про себя женщина. Марина была совсем близко. Слава богу, внутри машины никого не было. Она наклонилась. Крови, кажется, нет. но тогда куда делся сам кухон? Марина еще раз обошла машину. Внезапно в траве, рядом с автомобилем, что-то блеснуло. Она наклонилась. Это были ключи, которые он успел выбросить, прежде чем его увезли, поделал Чернышеву. Кажется, теперь она осталась совсем одна. И к ее сложной задаче прибавилась еще и другая. Найти кухона, либо тех, кто его убил. Во втором варианте она старалась не